Лучше принести ей жареного цыпленка со астрагоном, конечно, она предпочтет его броши. А потом слушать, как она болтает чепуху и хвастается, а вечером уснуть, ощущая запах теплого шампанского в складках ее пижамы, если только эти складки есть, как и вообще сама пижама. И не нужно выкалывать ей глаза, не нужно убивать ее, нужно просто купить ей вкусного цыпленка со астрагоном».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 «Вам повезло. Я сам оттуда. Я вас провожу». «Что вас привело в комиссариат?» «Человек, рисующий синие круги», — ответил Шарль. «Я хочу поговорить с Жан-Батистом Адембергом». «Это ваш начальник?» «Да, это так. Но я не знаю, на месте ли он. Вполне возможно, что его где-нибудь носят. Вы собираетесь сообщить какие-то сведения или просто посоветоваться с ним?»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 «Я не журналист». Данглар нахмурился, поднес руку к лбу и сильно нажал на него, хотя и отлично знал, что ты, че пальцем в лоб, головную боль не снимешь. Аденберг оказался на месте. Нельзя было сказать ни, что комиссар расположился в кабинете, ни даже, что он просто там сидел. Аденберг там находился, слишком легкий по сравнению с массивным креслом, слишком плотный на фоне бело-зеленых стен. «С вами хочет поговорить месье Рее, обратился к нему Данглар. Адамберг поднял глаза. Лицо Шарля поразило его еще больше, чем накануне. Матильда оказалась права, слепой был действительно потрясающе красив. Адамберг восхищался красотой других людей, хотя сам никогда не мечтал быть красивым. Впрочем, он вообще не мог припомнить, чтобы ему когда-нибудь захотелось оказаться на месте другого человека. «Останьтесь, Данглар», — попросил Адамберг,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 «Нашего населения». «Из этого можно сделать вывод», произнес Данглар, кладя газету на стол, «что лицо, звонившее вам, узнало об убийстве вчера или сегодня утром и не замедлило войти с вами в контакт. Этот человек не любит откладывать дела в долгий ящик и, как бы точнее выразиться, не питает нежных чувств к мадам Форестие». «А дальше?» спросил Адамберг, все так же сидевший боком и нервно сжимавший челюсти. «Дальше?»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 Данглару стало не по себе. Он предпочел бы, чтобы Адамберг не признавался в своей неосведомленности в присутствии Рэйе. Комиссар опять начал что-то чертить карандашом, держа листок на коленке. Данглару не нравилось, что Адамберг словно плавает в тумане, что он остается вялым и рассеянным и не пытается даже задавать вопросы, чтобы хоть как-то собраться. «И все же скажите, — не успокаивался Данглар, — почему вы решили поселиться именно у нее?»